Глава 17. Игнат. Меня напряг приход Альбины, и дело не только в том, что чувствовал себя мудаком по всем фронтам. Я опасался, что Ева неправильно всё поймёт. Объясниться времени не было, пришлось оставить её наедине со своими мыслями. Скрывать от Альбины присутствие в квартире другой девушки не собирался. Мной двигало желание защитить мелкую. Как поведёт себя Смолова, неизвестно. Не хочу, чтобы она выяснила, что Ева моя студентка. Как Альбина воспользуется этой информацией, могу предположить. Девушка сразу заметила женскую обувь, куртку и сумочку. Скандал начал разгораться уже у порога. Пришлось жёстко оборвать её. Мною двигало желание выставить Альбину за дверь. Но она же побежит к отцу, надеясь, мелкая не слышала наш разговор в коридоре, поверит же каждому слову. Может, её тоже пригласим? Или пусть и дальше прячется как мышь в шкафу. Обиженная женщина старалась задеть меня. Вытащив из сумки пачку сигарет, Альбина закурила. Нам надо поговорить. Я тебя слушаю, Ворон. Полезла она в бар, достала открытую бутылку Кника. На сегодня недостаточно то, что она находилась в подпитии, я заметил сразу, как только Альбина вошла в квартиру. Я выпила всего лишь бокал Мартини. Би ты не будешь. Отобрал бутылку, поставил на место и закрыл дверцу бара. Может тогда волокардина накапаешь. Ёрни Челана. Сядь, кивнул на стул. Альвина ухмыльнулась, но просьбу выполнила. Ну, начинай. Я тебя слушаю. Наверное, спешишь вернуться в постель? Прекращай. Я могу ничего тебе не объяснять, проводить до двери и забыть обо всём, что нас связывало эти годы. Но твоя обида будет так велика, что ты примешься мстить. Побежишь настраивать отца против меня. Я даже останавливать бы тебя не стал, но есть то, чего ты не знаешь. Ты о чём? Твой отец болен. У него рак, Альбина. Эта новость шокировала смолову. Ухмылка с лица исчезла, взгляд сменился на напуганный и потерянный. Ты врёшь. Нормальная реакция на то, что она сейчас услышала. К сожалению, нет. Он уже больше года борется с болезнью, не хочет вас волновать. Она закрыла лицо руками и опустила голову. Он умрёт? Недавно он прошёл курс химиотерапии, нужно подождать. Но стрессы, как и многое другое, ему противопоказаны. А я думала, ты меня до сих пор не бросил, потому что хочешь продвинуться в науке. А ты, оказывается, жалел моего отца. у щеком альбины потекли слёзы она нервно прикурила вторую сигарету ещё несколько недель назад я думал на тебя жениться но сейчас понимаю что из этого бы ничего не получилось я поставил точку я люблю тебя ворон а ты хочешь меня я согласна быть с тобой на любых условиях заредала она в голос я испытывал к ней жалость но менять своего решения не собирался успокойся Я набрал стакан холодной воды и поставил перед ней. Ты ни с кем не будешь счастлив. Никто не будет терпеть твои постоянные измены, расходилась она. Даже известие о болезни отца не так тронуло Альбину, как собственная обида. Выпей. Взяв стакан, поднёс к её губам и чуть ли не насильно влил в воду. Какое-то время в кухне стояла тишина. Альбина о чём-то думала, не поднимала на меня взгляд. Я хотел скорее завершить этот разговор, но понимал, ей нужно дать время. Ты сам скажешь моим родителям, взяла она себя в руки. Я тебе уже говорил, что стресс этому отцу противопоказанны. Как это по-мужски переложить ответственность на женские плечи? Я не перекладываю на тебя ответственность, а расставание мы сообщим Борису Евгеньевичу после того, как он пройдёт очередное обследование. Договоримся, как мы это сделаем. А всё это время будем ходить к ним в гости, поддерживать разговоры о долгожданных внуках, нервно усмехнулась она. Он не должен знать, что ты в курсе его болезни. Борис Евгеньевич этого не хотел. Ты понимаешь, почему мне пришлось тебе рассказать? Ворон. Вот самое противное, что ты не о себе думаешь. Ты весь такой правильный, благородный, а меня от этого тошнит. Вот и замечательно. Её откровение вызвало ухмылку, которую я не показал. Дай выпить. Нет. Думаешь, твое нет меня остановит? Ты мне теперь никто. Альбина, прекращай драматизировать. Что тебя так задело? Ты же сама прекрасно знаешь, какой была бы наша семейная жизнь. Мы бы через полгода возненавидели друг друга. А так я тебя ненавижу уже сейчас. Выплюнула она и поднялась на ноги. Не обижайся, Воронов. Но я твою бабу просвещу, какой ты -то кобель. Только попробуй рот открыть, пожалеешь, отреагировал я сразу же. Всё во мне взбунтовалось даже от мысли, что её обидят. Мелку я готов был оберегать ото всех. "Даже так", призадумалась она, а потом добавила. "Я бы поверила, если бы не знала, что ты не умеешь любить". Речь о другом. Я не хотел давать ей козырные карты в руки. Альбина тот человек, который при удобном случае использует информацию против тебя. Я не лезу к тебе. Ты даже не пытаешься портить мне жизнь. Я могу перестать быть благородным, если ты затронешь мои интересы. Как можно более убедительно произнёс я угрозу. Альбина испугалась и сбавила тон. Пусть пройдёт несколько дней, мне нужно обо всём подумать. Потом мы встретимся. И ещё раз поговорим. Забрав сумочку и сигареты, она направилась к выходу. Это что? Наклонилась она и подняла с пола кольцо. Дорогое. Я увидел чуть дальше на полу цепочку с крестиком. Подняв забрал кольцо у Альбины. Хотя оно и было куплено ей, выбрала оно мелкое, и мне нравилось, что украшение висит у Евы на груди. Ну, я пойду. Я не ответил. Что возле входной двери делают украшения Евы? Ева. Папу я давно не видела. За это время он заметно постарел, осунулся, виски совсем седые, морщины вокруг глаз. Нет, он не потерял своей харизмы и красоты, но время оставило на нём свой след. А может, это от того, что над ним больше не тряслась мама? Ева, ты нас очень напугала. Подошёл он ко мне, Лицо до сих пор хранило следы тревоги, но ругаться он не стал. Лазарь отошёл в сторону, а папа неуклюже, неуверенно обнял меня. Наверное, ожидал, что я его оттолкну, как раньше, но я обняла его в ответ. Может, я повзрослела этой ночью, а может, мне просто хотелось тепла и любви, спрятаться в родительских объятиях от всех переживаний, от боли. Физическая рана быстро затянется, А вот то, что разрывает сердце, долго ещё будет кровоточить. В такие моменты ты понимаешь, как важна семья. Ева, мы заберём тебя домой. Наверное, он впервые спросил, а не потребовал. Хорошо. Только без гиперопеки, пожалуйста. Завтра я вернусь к себе в общежитие, и маме мы ничего сообщать не будем. Подняла на папу твёрдый взгляд. Даю слово, маму волновать не станем. Я заметила, что он дал только часть обещания, но спорить не стала. Меня манила открытая дверь салона автомобиля, хотелось скорее залезть в тепло. Тогда поедем? Отец сел рядом с Лазарем, всю дорогу папа задавал мне вопросы. Сначала интересовался моим самочувствием, затем успехами в учёбе, расслабиться мне не позволяли. С папой нам общаться было непросто, но мы оба старались делать вид, что всё хорошо, хотя годы отчуждённости сказывались. Чувствовалось между нами напряжение, которое старался сгладить Лазарь. Горона сегодня два раза нам помог. Правда о том, что оказывал себе медицинскую помощь, даже не догадывается, хохотнул брат. Отцу неприятно было упоминание о том, что я сменила фамилию. А что ещё он сделал? Слишком явным был мой интерес. Лазарь посмотрел на меня в зеркало дальнего вида и стал рассказывать о пациенте, которого сегодня удалось им вместе спасти. Я несколько раз заглядывала в телефон, Игнат непрерывно мне звонил, но ответить я не могла. Со мной всё хорошо, быстро напечатала и отправила Воронову. Наверное, моя семья ждала, что побуду немного с ними, но я очень устала, мне хотелось прилечь и желательно уснуть. Игнато моё сообщение не успокоило, он продолжал звонить и писать. Не стало с ним переписываться при Лазаре. Он бы сунул нос в мою переписку, с кем общаешься или кто тебе так поздно пишет. В доме за то время, что я не была, практически ничего не изменилось. Несмотря на мужское царство, квартира сияла чистотой. Ева, давай ты несколько дней проведёшь у нас. Я не настаиваю, но мне будет спокойнее, если эти дни ты будешь под присмотром. Завтра вечером я принесу перевязочный стерильный материал и поменяю тебе повязку. попросил родитель. Я подумаю, пап. Ответ до утра. Хорошо. С меня завтрак, как в старые добрые времена. улыбнулся он грустно. Пап, я устала. Пойду прилягу. Да, конечно, дочка. Отец с Лазарем направились в кухню что-нибудь перекусить. В моей спальне всё осталось так, как в тот день, когда мы с мамой отсюда ушли. Я прошлась по комнате, заглянула в шкаф, выдвинула все ящики. Нашла старый дневник. Фотографии. Слёзы сами полились из глаз. Немного побыв в квартире, я решила, что со мной ничего не случится, если я задержусь здесь до выходных. Я хочу о многом подумать. Да и отработки мне Воронов не отменял. Пока папа с братом будут на работе, я стану усердно готовиться. Тут мне никто не помешает заниматься. Телефон остался в кармане куртки. И он за это время успела окончательно разрядиться. Представляю, в каком бешенстве Воронов, что я не беру трубку. Выйдя из комнаты, я заглянула в кухню, папа мыл посуду. А Лазарь где? спросила я. Ушёл к себе. Хочу у него зарядку попросить, стала объясняться. Мнеловко было оставаться с ним наедине, не знала что и как сказать, он мне кивнул, и я вышла. Постучав в дверь спальни Лазаря, тут же услышала Входи, Ява. Спасибо. Прозвнёс он, как только я переступила порог его комнаты. Он с кем-то переписывался, но отложил телефон в сторону. За что? недоумённо спросила я. Вроде не прикалывается. За то, что не стал ругаться с отцом. Он чуть с ума не сошёл, когда ему сообщили о том, что с тобой случилась беда. Лазарь, ободранное колене и небольшое рассечение кожи нельзя назвать бедой. Мне от его откровений стало как-то стыдно. Корчишь из себя крутую, усмехнулся он. Ты ж не просто так пришла. Зарядку дашь? Моя в общаге осталась. Держи. Передал он мне шнур. Не хочешь со мной посидеть? Нет, не сегодня. Завтра? Ага, утром. Решила его немного подразнить. Не останешься. Я поняла, что они обсуждали этот вопрос с отцом. Посмотрим на твоё поведение. Обещаю не бегать по девчонкам, пока ты дома. Вот это героический поступок, братец. Лазарь засмеялся. Ты даже не представляешь, насколько. Ладно, герой, я спать. На самом деле, я спешила ответить Игнату. Закрыв на ключ дверь спальни, поставила телефон на зарядку, включила экран. Как только появилась связь, посыпались сообщения. Не тратя время на чтение, это можно сделать и потом. Принялась печатать послание. Отправить мне его не дал входящий звонок. Да? Чуть слышно произнесла я. Ты где? Грозно прорычал Воронов в трубку. Дома. Не смело ответила я. Дома тебя нет. Ты что, ездил вообще в житие? Удивилась громко я и тут же прикрыла рот ладошкой. Представь себе, я где только не был. Сумасшедший. Его же там каждая собака знает. Сплетни пойдут. Зачем? Ты хоть понимаешь? Мелкая, я сейчас не в том настроении, чтобы слушать твои отговорки. О твоём побеге мы ещё поговорим. Ты где? Какие отговорки? Он о чём? В родительском доме? только бы он не завёл ту же песню, что и Лазарь. В родительском. И где живут твои родители? Только не говори, что имея квартиру в Москве, предпочитаешь жить в общаге. Это долгая история. Ушла от ответа, чтобы меньше наговорить лжи. Хорошо, назови адрес. Зачем? Запаниковала я. Это проблема? Я не могу завтра заехать и проведать свою студентку? Чувствовала, что он мне не верит. А пока не знала, как его убедить. Ты многих студенток навещал дома. Ты будешь единственный. Он всё ещё напряжённо разговаривал со мной. У меня непростые отношения с родными, Игнат. Я просто хочу убедиться, что с тобой всё в порядке. Мелкое, что за секреты? А у кого их нет? Ты о чём? Голос его резко поменялся. Я слышала ваш разговор с Альбиной в коридоре. Не хотела об этом говорить, но не смогла удержать рот на замке. Слишком больно все это было слышать. Я еще и не поняла, как мне вести себя дальше. Становиться одной из его любовниц я не собиралась. Но и бороться со своими чувствами бесполезно. Игнат, мне нужно время, чтобы обо всем подумать, добавила я. И это было, на мой взгляд, мудрое решение. Понятно. Мелкая, я не буду играть с тобой в детские игры. Мне нужна женщина, а не девочка, которая убегает вместо того, чтобы сесть и поговорить. У меня нет тайн. А всё, что было до тебя в прошлом, там и останется. Холодно произнёс он. Жду завтра на перевязку. Доброй ночи. Я не успела что-нибудь ответить, Воронов забросил вызов.